Глава 4. Однокомнатная квартирка, которую я снял на окраине города, ждала меня. Здесь исчезли все мои страхи, и снова заработало логическое мышление. Теперь следовало найти воспитателей, помнивших Должикова и Рыбину. Наверняка они вспомнят какие-нибудь важные факты их биографии. Завтра до работы поеду в детский дом, подумал я. Искать надо среди пожилых Они всегда охотнее идут на контакт. Звонок телефона заставил меня вздрогнуть впервые в жизни. Он прорезал тишину моей квартиры. Я подошёл и, изотерв дыхания снял трубку. На линии кто-то сопел. "Говорите", мой низкий голос сорвался на фальцет, однако это никого не обеспокоило. На том конце незнакомый абонент нажал на сброс. Короткие гудки кувалды били по нервам. Я прошёл на кухню и вынул из шкафа бутылку водки. Видно дело, которое попалось мне на этот раз, трудное и опасное. Горячий воздух волнами врываясь в открытое окно, гладил плечи. Потной рукой я закрыл окно. Я предпочитал сидеть в духоте, но не оставлять ни малейшей щели. Впрочем, эти, если захотят, проникнут даже через закрытую дверь. Естественно, такая мысль не улучшала настроение. Рюмка горячительного напитка сделала свое дело. Не считая кошмаров, тревоживших меня полночи, я сносно поспал. Мой старый друг-будильник возвестил, пора на работу. Я молниеносно оделся и Кинул в рот кусочки сырой колбасы, которые остались от вчерашнего одинокого пиршества, вызванного страхом, и сбежал вниз. Красный «Опель» терпеливо поджидал меня на стоянке. Я махнул водителю, как старому знакомому, и гордо прошествовал на автобусную остановку, решив, что среди людей мне будет легче скрыться. Я сел в маршрутку, понаблюдал, как автомобиль аккуратно преследует ее, и я сел в маршрутку и в голове у меня сложился план действий. Следуя ему, мне надо было выйти на две остановки раньше, что и было сделано. Потом я побежал в глубину проходных дворов. Растерянное лицо водителя, никогда мною не виденного, воображение нарисовало достаточно четко. Стоит ли говорить, мне удалось оторваться от преследования. В холле детского дома меня встретила та самая пожилая женщина, что в первый раз проводила меня в кабинет директора. Мне почему-то показалось, она работает здесь довольно давно и знает Должикова и Рыбину. Вот почему я обратился к ней с вопросом: "Вы давно здесь трудитесь?" Её улыбка была доброжелательной. Детдома все людей с такой улыбкой обожают. Те из них кто на это способен. Но не дай Бог этим людям в чём-нибудь провиниться. Любовь мгновенно перерастает в ненависть, довольно давно ответила женщина. А вы не знали Петра Должикова и Яну Рыбину? Её выцветшие глаза глядели без всякого страха. Конечно, я вытащил доставирение. Перед вами журналист крупной приреченской газеты. Можете мне уделить время? Собеседница растерялась. Вообще-то я занята. Прошу вас, это очень важно. Она махнула рукой. Ладно. Пока Валентина Петровна нет, я никак не отреагировал на эту фразу. Пусть узнает о смерти начальницы не от меня. Пройдёмте в кабинет. Я вытащил блокнот. Мне необходимо записать вашу должность, имя, отчество и фамилию. Воспитатель Полина Тимофеевна Кочетova представилась она. Проходите. Это комната отдыха для воспитателей. «Я уселся на кушетку и обратился к женщине. А теперь расскажите все, что вы знаете об этих ребятах». «Но почему именно о них?» — удивилась Полина Тимофеевна. «Яна пропала, и наша редакция осуществляет ее поиски. Говорить полуправду всегда легче, чем лгать в глаза». «Куча того вскинула седые брови. Разве это не дело милиции? Мы работаем параллельно». «Тогда понятно». Она вытерла капельки пота по блестящей бусинке на верхней губе, и Яночка и Петюня поступили к нам крохатами. Знаете, они убо отказанники. Если вы хотите знать моё мнение, их мамаша просто обокрала себя, лишившись таких замечательных деток. А кто их родители? поинтересовался я. Об этом ведает только Валентина Петровна и никто кроме неё. А зачем вам Моя улыбка сражала невинностью. Меня, как и милицию, интересуют все мелочи. Ну давайте пойдём дальше. Их никто не пытался усминить. Пытались и неоднократно, выплюла Полина Тимофеевна. И почему же не получилось? Воспитатель задумалась. Всё, что я здесь рассказала, опубликуют в газете. Надо было срочно её разуверить. Ни в коем случае. «Видите, я даже ничего не записываю». Она успокоилась и продолжала. «В нас работала одна молодая женщина, Ирочка Хромова, добрейшей души человек. В юности ей пришлось сделать аборт, и доктора объявили неутешительный приговор, бесплодие. Именно тогда она и решила взять ребенка из детского дома, даже двоих, Петю и Яночку». Женщина перевела дыхание и, И жили бы наши лапочки припеваючи, если бы не эпидемия гриппа. Врачи проглядели страшное осложнение менингит. Так наши крошки лишились матери второй раз. Потом Яночка приглянулась одной богатой даме, и она стала хлопотать о удочерении. И я его просительно посмотрел на воспитателя, и ей это удалось. С горечью заметила Полина Тимофеевна: В уголке её глаза блеснула слеза. Что случилось дальше, было понятно и без слов, однако мне требовались подробности. А потом вернула: "Да. Почему? Слушайте, к от этого мысль наперенеслась в тот день, когда высокая блондинка с массивными золотыми серьгами и грубым голосом тренера по футболу переступила порог детского дома. Она объяснила, что хочет взять ребёнка. Однако не совсем маленького, около 4-5 лет и желательно девочку. Да, девочку, повторила женщина, давая сотрудникам полюбоваться перстнем с огромным аквамарином. Потом мы водили по комнатам, и дама указала на яну. Пожалуй, это Полина Тимофеевна, сжала локоть Валентине Петровне, смотревшей на блондинку с каким-то подобострастием. Нет, давайте ребёнка. Она не будет ухаживать за ним как надо. Директор строго взглянул из-под лобья. Здесь что ли ухаживают как надо? Разве не вы всё время повторяете, детям нужны родители? Но у неё нет мужа. Зато есть деньги. Когда блондинка окончательно остановилась на рыбиной, ей подсказали, куда обращаться, и вскоре пакет документов был готов. Полина Тимофеевна, до последнего, лелеявшая надежду, что Яночку не отдадут в неполную семью, приуныла. В назначенный день женщина подкатила на новенькой иномарке, и Валентина Петровна с воспитателями наблюдали, как она втискивала ребенка на сиденье. «Это не будет хорошей матерью», — констатировала Кочетова. «Поживем — увидим», — отозвалась директор Кочетова сжимавшая в кармане пакет с приличной суммой. Однако слова Полины Тимофеевны оказались пророческими. Девочку вернули через 2 года. Воспитатели боялись за психику ребёнка, но Яна как будто обрадовалась возвращению в детский дом. Позднее она рассказывала Кочеттовой: Евдокия Артемиевна, так звали крутую даму, Играла со мной, как с куклой. Да, она покупала мне красивое платье, но никогда не говорила о моих проблемах, никогда не интересовалась делами, только постоянно следила, чтобы я не украла драгоценности или деньги. «А ты ничего не украла?» — осторожно спросила Полина Тимофеевна. И она рассмеялась. Я не воровка. И потом за мной присматривала домработница. Правда, однажды я нашкодила... «И этого оказалось достаточно, чтобы меня вернули?» Воспитатель погладил Яну по голове. «Что же ты натворила, негодница?» «Ничего особенного», — проворковала девочка. «Когда меня оставили одну в квартире, я зашла в спальню к матери и обнаружила на трюмо много разной косметики. Мне захотелось накраситься, как это делают взрослые. Понимаешь?» «И ты накрасилась» вздохнула Кочатова, не видевшая в этом ничего предосудительного. "Ну да", хихикнула Яна, накрасилась. "Я не знала, что это плохо. Это очень плохо, да?" Полина Тимофеевна замелась. "Раз тебе запрещали, не следовало этого делать". Она тоже так сказала, согласилась Рыбина, точнее не говорила. Орала, как дворник в соседнем доме, когда напьётся. Обзывала меня плохой девчонкой и испортившей дорогущую косметику, и поклялась вернуть обратно. Как видите, обещание она сдержала. А больше ты ничего не сделала? осведомляясь воспитатель. Ничего, клянусь, заверила её Яна. Знаете, я рада, что вернулась. 2 года я чувствую себя не в своей тарелке. 2 года от меня ожидали неприятностей а в такой обстановке тяжело живется. Куча-то вы обняла девочку, мы никогда не расстанемся. И если только я не увижу, что очень хорошие люди хотят стать твоими папой и мамой. Договорились. Яна доверчиво прижалась к груди женщины. Дальше можно было не рассказывать. Хороших родителей рыбиной не нашли. А в последнее время... Вы не замечали странностей в её поведении, поинтересовался я. Год назад они с Должиковым решили пожениться и сняли квартиру, объяснил воспитатель. Сначала дети навещали нас вместе, потом стал приходить один Петя. Когда я спрашивал, почему он без Яночки, мальчик смущался. Петенька вообще был очень честным, и если бы кто-нибудь усыновил его, то получил бы прекрасного ребёнка. Почему же начал я? Однако, как хочет его меня перебило. Петенька сам не хотел уходить от нас. Правда, когда он был совсем крохотным, часто болел, а будущие родители жаждут здорового ребёнка. Они не слушали наших объяснений, что парень обязательно поправится. Когда же должиков подрост, он сам противился нашим стараниям найти ему родителей. "Значит, Пётр, не мог объяснить, почему Яна перестала вас навещать?" спросил я именно так. Я внимательно посмотрел в глаза женщины. Она вернула мне взгляд, такие как она никогда ничего не скрывают, и я был уверен, Полина Тимофеевна рассказала всё, что знала. "Спасибо", поблагодарил я, вставая с кушетки. "Но у меня ещё одна просьба." «Видите ли, у меня нет фотографий Должикова и Рыбиной». Она тут же вскочила. «Пойдемте». «Их снимков у нас сколько угодно». Мы поднялись на второй этаж в кабинет директора. Худенькая дама неопределенного возраста, которую можно было дать как 30, так и 50, с кроличьим лицом и серыми волосами, быстро печатала на компьютере. «А да, где последние снимки наших выпускников?» Пришла госпожа Полина Тимофеевна. Молодой человек хочет взять фото рыбиной и Доужекова. Секретарь улыбнулась, обнажив кроличьи зубки. В верхнем ящике шкафа, в зелёной папке. Воспитатель отодвинул ящик и достал скаршеватель. Здесь, Адельш мельком взглянула Киюнов. Да. Держите. Полина Тимофеевна протянула мне папку. Вы, наверное, что-то перепутали, обратился я к секретарю, открыв папку. Здесь ничего нет, одни пустые файлы. Не может быть. Ада с достоинством встала со стула и протянула руку. Я спокойно передал ей зелёный скоросшиватель. Пожалуйста. Она уставилась на пустые файлы, как на восьмое чудо света. Её тонкие губы прошептали: "Как? Где же?" Да. Где? Подхватила воспитатель. Позавчера мы с Валентиной Петровной перебирали все снимки, оправдываясь, говорила женщина. Видели эти, может, они понадобятся нашему директору. А кто, кроме неё, имел доступ к фотографиям? Я не надеялся, что она ответит. Разве секретарь признается в том, что оставил рабочее место без присмотра? Короче, никто не запрещает покидать рабочее место, если ты запираешь за собой дверь комнаты, где хранятся документы. Очевидно, а доделала это не всегда. Женщина покраснела. Казалось, поднеси спичку к её пламящим впаломщикам, и детский дом запалыхает. Никто. Стоит по спрашивать ваших воспитателей, и они расскажут, что вы частенько выходите оставляя дверь открытой, пытался я использовать старый приём. Однако женщина-кролик была непреклонна. Как вам угодно, за мной никогда не водилось такого греха. Уверяю вас, вы только потратите время. Может их действительно взяла Валентина Петровна, предположила Хочатова. Однако требовательная трель телефонного звонка прервала наши размышления. По моим подсчётам, директора давно должны были обнаружить и сообщить по месту работы. Впрочем, возможно, при ней не было никаких документов. Она ответила. Несколько секунд сидела молча, как деревянный идол, потом побледнела и ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть. Тонкие посиневшие губы с трудом произнесли: "Валентина Петровна убита". Сейчас сюда приедет милиция. Я прочитал отчаяние в глазах Полины Тимофеевны, как убита. Кому понадобилось её убивать? Актёрская игра всегда давалась мне с трудом. Какое несчастье. Произнеся ещё несколько сочувственных слов, я поспешил ретироваться. С милицией мне лучше не встречаться. Я жаждал раскрыть это дело сам и не желал ни с кем делиться успехами